на другом краю Европы. Потомки назвали его почему-то русским картушем, сравнивая с прославленным французским вором 18 столетия. Между тем, по своим деяниям, этот русский картуш был значительно ближе к Джонатану Уайльду Великому, можно сказать, русский собрат и коллега знаменитого генерала Вороловов. А звали его Иваном Осиповым, хотя куда большую известность он приобрел под кличкой Ванька Каин. Он родился в 1718 году и был крепостным крестьянином богатого купца Павла Дмитриевича Филатьева. Если верить его автобиографии, так же, как подобные сочинения в Англии, она, конечно же, принадлежала Перу не самого Осипова Каина, по всей видимости, неграмотного, а какого-то профессионального литератора, преступные склонности у него проявились достаточно рано, равно как и изобретательность в кражах и мошенничествах. Поначалу Осипов воровал в хозяйском доме по мелочам, в соседских домах. Добычу его составляли неприбранные оловянные тарелки, медная посуда, украденные в ближних дворах куры да утки. Украденное он сбывал в охотном ряду, где многие лавочники не брезговали скупкой и продажей похищенных вещей. На вырученные деньги Иван кутил в кабаках, иной раз не возвращаясь домой по несколько дней. В кабаке же он и познакомился с неким отставным матросом или солдатом Петром, работавшим на парусной фабрике и отзывавшимся на кличку «Камчатка». Вместе они сговорились ограбить Осиповского хозяина Филатьева. Осипов похвалялся, что знает, где его хозяин прячет добро и может вскрыть замки заветного сундучка. Задуманное было выполнено с той наглостью, виртуозностью если можно так выразиться, воровской иронией, которые в дальнейшем отличали нашего героя. Дождавшись, пока Филатьев и все домашние уснули, Осипов извлек из тайника заранее приготовленные инструменты, проник прямо в господскую спальню, где буквально в две секунды вскрыл заветный сундучок, извлек оттуда значительную часть денег, но не все, переоделся в господское платье и выбрался наружу, где у ворот ожидал его сообщник. Здесь Осипов, если верить его биографии, основанной на ней лубочной повести Матвея Комарова, оставил у ворот записку «Пей воду, как гусь, ешь хлеб, как свинья, а работай у тебя, черт, а не я». Этот красочный штрих, по всей видимости, легенда. Как уже было сказано, Осипов был неграмотным и никакой записки оставить не мог. В то же время, судя по воспоминаниям о нем, Дерзкий преступник действительно отличался любовью к красному словцу, эффектному и афористичному. Опасность двум отчаянным ворам грозила при прохождении специально созданных рогаток и караульных будок, по ночам перекрывавших дороги из одной части Москвы в другую. Караульные непременно останавливали подозрительных ночных странников. Чтобы избавить себя от этой опасности, изобретательные Осипов и Камчатка совершили еще одно преступление. Обманом, проникнув в дом священника, жившего по соседству с Филатьевым, они сменили здесь одежду. Осипов обрядился в священническую рясу, а Камчатка — в полу Дьячка. стоявшему городских рогаток караульным, преступники объясняли, что торопятся на соборование умирающего и так беспрепятственно выбрались из той части Москвы, в которой жил Филатьев, и оказались в Китай-городе. Здесь они примкнули к воровскому сообществу, обитавшему под каменным мостом. Так началась полноценная преступная карьера Ивана Осипова. А вскоре случилась история, после которой за ним и закрепилась кличка Ванька Каин. Осипова узнали на улице люди его бывшего хозяина и тут же схватили. Купец посадил грабителя на цепь у столба, врытого посреди двора. Вот тогда-то одна дворовая девка, вынесшая Осипову попить, шепнула ему, что на днях в доме случилось страшное дело, заставляющее самого Филатьева и его людей дрожать от страха. Оказывается, слуги купца в пьяной драке убили какого-то солдата. От тела избавились, выбросив его в колодец. Девка сообщила Осипову все подробности, о которых знала. «Пойманному только того и надо было». Дождавшись, когда во дворе появились позванные купцом полицейские, он громко воскликнул «Слово и дело Государева!». Согласно указу 1649 года, эта фраза означала, что выкрикнувший ее желает сделать донос о государственном преступлении. Особое распространение такие доносы получили при Петре I и его преемниках. Слышавшие этот возглас чиновники немедленно забрали Осипова в сыскной приказ как называлась в России 17-18 веков служба уголовного розыска. Опасаясь, что секретарь сообщит о показаниях Осипова его бывшему хозяину, он, несмотря на угрозу телесного наказания, согласился изложить свой донос только графу Салтыкову, главе московского сыскного приказа. По словам Осипова, Филатьев на сих днях убил в своем доме ландмилицкого солдата и, завернувши врагожный куль, приказал бросить в сухой колодезь. В своей автобиографии, написанной, впрочем, не им, но с его слов, Осипов пишет чуть иначе. «Помещик мой ландмилицких солдат подчевал деревянными цепами, что рожь брюзжат, из которых один солдат на землю упал, то помещик мой, видя, что он и солдат по-прежнему ногами не встал, дождавшись вечера, завернул его в персидский ковер и велел снести в сухой колодезь. Тут следует внести некоторую ясность для современного читателя. Избиение, а тем более убийство солдат, считалось в те времена тяжким, но главное, государственным преступлением, поскольку солдат считался государевым человеком, должностным лицом. Что там произошло в действительности, с чего вдруг богатый купец и его слуги учинили кровавую расправу над государевыми людьми, мы сегодня сказать не можем. Речь в доносе идет о солдатах ландмилицких. Ландмилицкие полки представляли собой особый род нерегулярных и полурегулярных войск, существовавший в России со времен Петра I и до 1807 года, когда ландмилиция была упразднена. Ее личный состав формировался из так называемых «однодворцев» — беднейших дворян, лично независимых, не перешедших в крестьянское сословие, но вынужденных заниматься земледелием. В то же время обычные полки набирались из бывших крепостных. Нередки были случаи, когда в ландмилицкие полки записывались беглые крестьяне, скрывавшие свое происхождение. Возможно, в данном случае мы имеем дело с чем-то подобным. Например, Филатьев мог узнать в ландмилицком солдате беглого своего крепостного. Могли быть и какие-то счеты между дворовыми людьми купца и ландмилицкими солдатами, приведшие к драке с роковыми последствиями. Так или иначе, купец и его люди были арестованы. В высохшем колодце посередине Филатьевского двора действительно обнаружился труп умершего от побоев солдата, арестованным, предъявились серьезнейшее обвинения в государственном преступлении. Филатьеву удалось доказать непричастность к убийству, дворовых же приговорили к различным видам наказания. Что до доносчика, то его отпустили с миром, и он благополучно вернулся к ворам и грабителям в Китай-город. С той поры он и начал прозываться Ванькой Каином, то ли из-за доноса, то ли из-за особой изворотливости, хитрости и жестокости, с которой совершал преступление. Вскоре он перебрался из Москвы на Волгу, примкнул к шайке разбойничьего атамана Михаила Зори, затем вновь вернулся в Москву. Перечислять его уголовные подвиги я не буду, поскольку нас интересует другая деятельность этого персонажа. Она началась вскоре после вошедствия на престол императрицы Елизаветы Петровны, дочери Петра Великого. Случилось это знаменательное событие 25 ноября 1741 года в результате дворцового переворота. Коль скоро политические преступления, а тут они, безусловно, имели место, не являются предметом нашего рассмотрения, я опущу подробности. Отметим лишь, что среди указов, подписанных новой императрицей в самом начале царствования, 15 декабря, появился и такой. «О всемилостивейшем прощении преступников», и о сложении штрафов и начетов с 1719 по 1730 год. Уже 27 декабря 1741 года в сыскной приказ добровольно явился наш герой, объявив к вящему удивлению служивших там чиновников что он и есть тот самый знаменитый на Москве вор Ванька Каин, он предложил властям свои услуги в поимке грабителей, воров и прочих преступников в Москве и других местах ему знакомых. Обо всем этом сохранился документ. Протокол допроса Осипова Каина хранится в Российском государственном архиве древних актов, который вел копиист сыскного приказа Алексей Матвеев. Сам по себе документ чрезвычайно интересен. Вначале преступник кается в своих прегрешениях. «Я сим о себе доношением приношу, что я, забыв страх Божий и смертный час, впал в немалое погрешение. Будучи в Москве и в прочих городех, во многих прошедших годях мошенничествовал денно и ночно. Будучи в церквах и в разных местах, «У господ, и у приказных людей, и у купцов, и всякого звания, у людей из карманов деньги, платки всякие, кошельки, часы, ножи и прочее вынимывал». Затем же он предлагает свои услуги, для чего, собственно, и явился. «Товарищи, которых имена, значит, ниже всего в реестре, не токмо что мошенничают и из карманов деньги и прочее вынимают», но уже я уведомился, что и вещи воруют, и ездят по улицам и по разным местам, всяких чинов людей грабят, и платья, и прочее снимают, которых я желаю ныне искоренить, дабы в Москве он и мои товарищи, вышеписанных продерзостей, не чинили, а я какого чину человек, и товарищи мои, и где, и за кем в подушном окладе написаны, о том всяк покажет, о себе сам». А чтоб чиновники не подумали, будто все это пустые слова, Каин тут же и перечислил имена и места проживания 32 своих бывших подельников, среди которых упомянул и старого своего товарища и учителя Петра Камчатку. Как можно понять из его доношения, мошенниками в России тогда называли не жуликов или аферистов, как в более поздние времена, а воров-карманников, Название это, по всей видимости, происходило от слова «мошна», то есть «карман», «кошелек». Соответственно, «мошенник» — тот, кто промышляет в «мошнах». Предложение было принято. Согласно хранящемуся там же рапорту, доезду чиновника, протоколиста Петра Донского, в ту же ночь солдатская команда под его начальством провела мощную облаву по адресам, указанным Ванькой Каином. Среди прочих арестованных — А их оказалось много больше первоначальных 32-х, схвачен был некий Алексей Соловьев, отставной солдат и старинный друг-подельник Ваньки Каина. В отличие от Осипова, Соловьев владел грамотой. При нем обнаружились записки, содержавшие подробности лихих дел. В понедельник взято в всесвятской бани в вечеру 7 гривен, в четверг 50 копеек, штаны васильковые, на кожаном мосту 16 алтын, А кроме того, здесь же был приложен список московских мошенников, среди которых значились Ванька Каин и Петр Камчатка. Историк Есипов по этому поводу высказал предположение, что список предназначался для доноса. Соловьев собирался идти той же дорогой, что и Ванька Каин, но Осипов опередил бывшего соучастника и коллегу. Пришлось Соловьеву идти в застенок, в то время как Ивану Осипову присвоили звание доносителя сыскного приказа, сыщика, и дали в помощь воинскую команду. Формально сыщик Осипов числился по сыскному приказу, но за розыск и арест преступников Осипов получал плату, подобно английскому Воролову. Правда, суммы были, на взгляд бывшего разбойника, ничтожны. После первого эффектного появления на публике в качестве сыщика а всего в ту первую ночь с его помощью были схвачены более полусотни уголовников, выдали новоявленному сыщику пять рублей. Понятно, что это не нынешние пять рублей, но для привыкшего к размаху Каина сумма показалась чуть ли не оскорблением. Возможно, на первых порах он и в самом деле намеревался порвать с прошлым. Во всяком случае, два года Осипов вел жизнь сыщика, доносил, арестовывал, организовывал сыск и слежку, Порой рисковал жизнью, бывшие товарищи вовсе не собирались мириться с предательством Каина, так что и нападали на него, и избивали, а начальству сыскного приказа словно и невдомек было тяжелое положение энергичного сыщика. Наконец, спустя два года, в ноябре 1743 года, Каин обратился в приказ с просьбой о погашении его долгов в размере 12 рублей 40 копеек, которые Осипов задолжал в харчевнях за хлеб и другие продукты. И в этом ему отказали. Вот тут-то, крепко задумавшись над своими перспективами, бывший мошенник, обратившийся в сыщика, занялся не борьбой с преступностью, а сколачиванием собственной криминальной империи. Было ему в то время всего 25 лет. В создании преступной организации и ее руководстве Размах Осипова-Каина намного превосходил размах Джонатана Великого. За минимальный срок он взял под покровительство едва ли не все воровские шайки, существовавшие в старой столице. Но этого было мало. Энергии, ума и изворотливости Осипова, а еще и знания психологии современников, хватило на то, чтобы прибрать к рукам и государевых людей, возглавлявших по роду службы борьбу с преступниками. Среди чиновников, прикормленных Осиповым, как впоследствии показало следствие, были не только мелкие сошки, но и важные люди. Советник Воейков, сенатский прокурор Щербинин, граф Сергей Алексеевич Шереметьев. О чиновниках пониже рангам, подьячих и начальниках военных команд я уж и не говорю. Новоявленный борец с преступностью, подобно своему британскому коллеге, выдавал на расправу мелких воришек и тех, кто не желал ему подчиняться. Прочие же творили свои дела совершенно безнаказанно, обогащая своего повелителя. Мало того, за возврат украденного имущества он выставлял ограбленным такой счет, что они чувствовали себя ограбленными дважды. Когда, например, некий купец Чересчур скупой, видимо, за возвращение похищенных у него 4700 рублей выплатил Каину вознаграждение в 50 рублей, сыщик, недолго думая, спровадил прижимистого торговца в сыскной приказ, где, избив и продержав в холодном погребе, отнял все возвращенное, да еще и пригрозил выгнать купца из Москвы. Примерно с 1744 года Осипов стал настоящим хозяином Москвы может быть первым всемогущим повелителем преступного синдиката. Особым промыслом Каина стало преследование раскольников, которых традиционно немало было в Москве и окрестностях. Он взимал с них огромные взятки за невыдачу властям. В отличие от Уайльда или Шепарда, чьи уголовные карьеры были относительно краткосрочны, Ванька Каин управлял своей разбойной державой по 1749 год. Разумеется, не все у него было гладко. Случались и доносы, и битье кнутом, и даже высылки, но вскоре все возвращалось на круги своя. В столице складывалось впечатление, что московская администрация целиком подкуплена всесильным сыщиком Чтобы хоть как-то справиться с ним, в Москву откомандировали из Санкт-Петербурга нового генерал-полицмейстера Татищева со специальной следственной комиссией. Этому в большой степени способствовали связи и богатство раскольников-скопцов. Как уже было сказано, Каин чрезвычайно притеснял и преследовал. Комиссия действовала по июль 1753 года. Лишь тогда дело русского Картуша или русского Уайльда передали в сыскной приказ, полностью очищенный от соучастников преступлений. Здесь следствие велось еще два года. Наконец, в 1755 году состоялся суд. Ванька Каин был приговорен к смертной казни. Сенат заменил приговор. Ванька Каин был выпорот кнутом на щеках и на лбу его были выжжены клейма, после этого вора сыщика отправили на каторгу в Рогервик, порт на Балтийском море. Видимо, там он в скорости и умер. Подробных сведений о смерти Ивана Осипова не сохранилось. Матвей Комаров в своей книге, помимо подробного рассказа о разбойничьих подвигах героя, приводит и скрупулезный перечень тех преступников и шаек, которые были изловлены Иваном Осиповым в бытность последнего сыщиком И этот список ничуть не менее внушителен. Привожу лишь часть его. Четвертое. Переловил в селе Покровском разбойников же 35 человек, которые разбивали, то есть ограбили, кашинского помещика Милитина. Пятое. Взял живущего подле васильевского саду фабричного Андрея Скоробогатова с товарищи Всего семнадцать человек, которые делали фальшивые деньги и еще по указанию оного Скоробогатова сыскал в Тверской Ямской Слободе вора с такими же воровскими деньгами. Шестое. Поймал воров Алексея Журку с товарищи Четырнадцать человек которые признались в покраже денег и пожитков у секретаря Чубарова и в других многих воровствах. И это лишь малая часть деяний Осипова-сыщика. Он отыскивал дезертиров и беглых рекрутов, возвращал богатым купцам украденные у них товары и векселя, выдавал на суд и расправу сектантов. И одновременно, как полагают, многочисленные преступники именно под руководством и покровительством Ваньки Каина Учиняли массовые поджоги в Москве в 1748 году, бесчинствовали на улицах и трактах, грабили и убивали. Его размах, остроумие и разбойничья лихость настолько поразили воображение современников, что Ванька Каин стал любимым персонажем многочисленных легенд и историй. Ему даже приписали сочинение нескольких весьма популярных в XVIII веке разбойничьих песен. Вот одна из них. Из-под лесу, лесу темного, Из-под чистого осинничку, Как бежит тут конь добра лошадь, А за ней идет добрый молодец. Идучи, сам говорит ему — ты постой постой мой добрый конь позабыл я наказать тебе ты не пей воды на дунай реке на дунае девка мылося и совсем нарядилась нарядившись стала плакать и, а заплакав сама молвила или в людях людей не было уж как отдал меня батюшка что за вора за разбойника как со вечера они советовались со полуночи на разбой пошли ко белу свету приехали Ты встречай, встречай, молода жена, узнавай коня томленого. Ах, томленый конь, конь батюшкин, окровавлено платье матушкина, а золот венок милой сестры, а золот перстень мило брата, как убил он брата милого, своего шурина любимого. Вот так выглядели частные сыщики, а вернее их предтечи образца восемнадцатого столетия. Конечно, от Джонатана Уайльда или Ивана Осипова одной рукой управлявших преступниками, а другой сдававших их полиции в случае необходимости до благородного Шерлока Холмса или мудрого патера Брауна дистанция огромного размера. Но ведь часто случается, что аристократические семейства ведут свое происхождение от разбойников с большой дороги или пиратов. Точно так же и частные сыщики XIX века являются прямыми потомками ничем не брезговавших вороловов 17-18 столетий. От родословной никуда не денешься. Да и сами потомки далеко не сразу обрели лоск, позволяющий им появляться в аристократических салонах и даже королевских дворцах, и мало кто из реальных частных сыщиков первого героического периода истории частного сыска походил на Шерлока Холмса. Хотя следует признать, этот литературный герой немало взял от своих прототипов. Появившиеся стараниями слепого судьи Филдинга бегуны с Боу-стрит были не только государственными служащими. В каком-то смысле они наследовали часть деятельности вороловов. Любого из полицейских новой службы можно было нанять для проведения частного расследования. В тогдашнем обществе, Сохранялось подозрительное отношение к государственной полиции, и свои проблемы, связанные с преступностью, граждане предпочитали решать самостоятельно, но с привлечением профессионалов сыскного дела. Некоторые бегуны, выйдя в отставку, открывали частные конторы. Примечательно, что эти конторы никогда не назывались детективными. Как правило, их называли информационными справочными бюро. Первоначально их деятельность не слишком отличалась от деятельности предшествовавших им контор по розыску и возвращению похищенного и потерянного имущества, как называли свои фирмы некоторые вороловы. И объявления, которые печатали в газетах первые частные сыщики, порой не отличались от объявлений, публиковавшихся в Daily Current Джонатаном Уайльдом «Сотоварищи». В обществе деятельность красногрудых вызывала большей частью критические отзывы. Например, очерк «Сыскная полиция» Чарльз Диккенс начинает так. «Мы отнюдь не из тех, кто свято верил в старую полицию с Боу-стрит. Сказать по правде, мы полагаем, что репутация у этих господ была дутая. Помимо того, что иные из них были людьми очень невысокой нравственности и слишком привыкли иметь дело с ворами и другими подонками, в обществе они при каждом удобном случае напускали на себя таинственность и не в меру важничали». Неизменно находя поддержку в неспособных судьях, заботившихся об одном, как бы скрыть свое бессилие и располагая перьями тогдашних барзаписцев, они сделались героями легенды. И хотя там, где требовалось предотвратить преступление, полиция всегда оказывалась совершенно беспомощной, а в деле сыска распущенной, ненадежной и неповоротливой, многие по сей день верят в эту легенду о ней. Среди бегунов с Боу-стрит, ставших впоследствии частными сыщиками, можно назвать, например, Генри Годдарда. В историю криминалистики он вошел в 1835 году, когда раскрыл убийство, впервые доказав, что роковая пуля, поразившая жертву, выпущена из пистолета, который принадлежал подозреваемому. На пуле Годдард обнаружил небольшой выступ, а в жилище подозреваемого при обыске нашел форму для литья свинцовых пуль, имевшую углубление, точно совпадавшее с выступом на пуле. Потрясенный уликой, владелец формы тут же сознался в преступлении. Казалось бы, что тут сложного установить индивидуальные особенности на пуле, тем более так явно бросавшиеся в глаза. Однако до Годдарда Никто не обращал внимания на это. Есть сведения, что первую подобную экспертизу на несколько десятилетий раньше провел Эжен Франсуа Ведок, однако в связи с отсутствием точных документированных доказательств у историков есть сомнения в его приоритете. Юрген Торвальд в «Веке криминалистики» пишет, «Сам того не ведая, Годдард стал предшественником многочисленных оружейников и полицейских,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 Самое удивительное то, что вороловы не исчезли полностью и не трансформировались в более привычных нам частных детективов. Эта профессия дожила до сегодняшнего дня. Правда, не в Старом Свете, а в Новом, не в Великобритании, а в Соединенных Штатах Америки. Здесь по сей день существует институт так называемых охотников за головами. Баунти Хантер. Дословно, охотник за вознаграждением.